Глава шестнадцатая «Ты меня достала! Я сколько раз просил не трогать мои вещи!» Грозно орал охранник Василий. Ева сразу подобралась. Глаза ее стали колючими и злыми. «Мне на твои вещи плевать, если они не разбросаны по всему офису. Если ты, как белка, в каждую дыру засовываешь свой мусор, а потом его не находишь, то это твои личные проблемы!» «Вась, перестань!» Подошел я к нему и дотронулся до плеча. Чего до девушки прикопался? Да какой девушки? Да этой стервы отмороженной. Ты тоже, сволочь, зачем мой пистолет хватал? Знаешь, каких? Ну-ка прекратил сейчас же, рыкнул я. Ведешь себя как. Стало темно, как будто я медленно моргнул. Возникло ощущение, что меня только что разбудили от глубокого сна. Несколько секунд я панически ничего не понимал. Я лежал, попытался вскочить, но ничего не вышло. Что происходит? Вдруг я сообразил, что лежу на диване в комнате отдыха, и надо мной склонился Талгат. Он показал мне указательный палец. «Сколько пальцев?» — серьезно спросил он. Я поднял руку и показал Талгату средний. «Вот столько». Талгат усмехнулся и сказал куда-то в бок. «Живой! Если ты, придурок, челюсти ему не сломал, то, глядишь, всего парой лет условно отделаешься, а если сломал, то я тебя лично сдам нашим мясникам на опыты». «Да я это...» — раздался понурый голос Василия. Я понял, что у меня болит скула и челюсть. Надо мной склонилась Ева. Она прижимала к больному месту холодную кружку, второй рукой держа меня за лицо. Пальцы у нее были холодные. Я поднялся и отодвинул от себя ее ладони. «Герой», — улыбнулась она. «Как себя чувствуешь?» «Где? Кто вы?» «Шучу. Васек меня стукнул, что ли?» «Ну да», — понурив голову, промямлил Вася. «Зачем?» — я поглядел на него. «Блин, Серега, оно само! Черт, извини, братан!» Он говорил сбивчиво и на меня не смотрел. Начала болеть голова, и я подумал, что, наверное, вот так чувствуют себя все мои противники, когда их внезапно лупит девятка. Талгат стоял и смотрел на Василия с презрительным выражением лица. «Василий, ты понимаешь, да, что начал орать на девушку? А когда наш админ попытался тебя образумить, ты его нокаутировал», — сказал Талгат. «Ты понимаешь, что сейчас Серега может написать заявление, и это будет уголовка?» Охранник сидел и смотрел в пол с мрачным выражением на лице. «Ты попал, Вась», — сказал я. «Теперь с тебя бутылка хорошего виски. И не делай так больше, пожалуйста, а то голова болит, и уевы вон пальцы холодные». Сбоку от меня раздались возмущенные звуки, исходившие от Евы. «Ну что, мир?» — протянул я руку Васе. «Прости, Серег. он пожал руку в ответ. Насчет виски я не шутил. В курилке стоял Талгат. Я подошел и стрельнул у него сигарету. Рука у меня чуть подрагивала, но в целом, кроме ссадины на скуле, чувствовал я себя нормальной. Давненько меня с ног не сбивали. Со школы. «Вася придурок», — сказал Талгат. «У меня бы он вискарем не отделался». «Брось, Талга, ну что бы ему сделали? Ну, уволили бы». «Знаешь, у нас в корпорации неплохо платят для того, чтобы было жаль такую работу потерять. С другой стороны, ты, конечно, прав, Серег. Ему очень здорово от начбеза досталось за то, что он пистолет тогда на столе оставил, и ты им чуть не застрелился». «Я тяжело вздохнул». «И ты туда же. Иди нафиг». Талгат рассмеялся. «Ну, это версия Ирины. Она нам это с шефом рассказывала. Шеф и я вынуждены были реагировать». «А чего вы все так с ней носитесь? Она же сумасшедшая». «А вот этого, Серега, я от тебя не слышал. Я не знаю всех подробностей, но у Ирины такой блат, что шеф молчит в тряпочку и улыбается. Ее прислали сверху и приказали выполнять все ее капризы». Поэтому, если тебе нравится здесь работать, молчи, работай, улыбайся. Я потер скулу. Да вот теперь даже не знаю, нравится или уже не очень. Это мелочи. Вот в детстве, когда мы ходили с пацанами район на район драться, берешь, короче, мотоциклетную цепь, обматываешь изолентой. Комната в Сансет Манор встретила меня звяканьем. В соседней комнате, как будто кто-то стучал по пустому ведру. Тихо ступая по паркету, я заглянул в проход. Это был тушканчик. Он бегал по комнате за головой автоматона, гоняя ее из угла в угол. Заметив меня, он присел, испугавшись, но тут же узнав, радостно забулькал и кинулся ко мне на руки. Посадив его в капюшон, я поднял с пола латунную голову. Я же вроде забирал ее у зубана. Открыв инвентарь, я достал еще одну. Так, это не та же голова. «Это еще одна?» Я положил обе части автоматонов на стол. Они были совершенно разные. У одной было два глаза, у другой всего один. Я вспомнил, что недалеко от диорамы видел объявление о пропаже робота, и там на рисунке было три глаза. Совсем погано. Чем это может мне грозить? Похищение и убийство автоматонов является преступлением, и если проведут расследование и поймают Тушкана на месте преступления, то виновным назначат меня». «С другой стороны, я в районе Зодиак, и полиция сюда не сунется», — со слов Манула. «Функции полиции тут выполняют ржавые, а они полностью под госпожой Кацинтод. То есть, пока я работаю на паучиху, мне, скорее всего, ничего не грозит». Поставив Зубана на стол, я показал на головы и спросил. «Это что такое?» Тушкан смотрел на меня внимательно и преданно. «Слушай меня внимательно. Ты не должен отрывать головы автоматоном». «Без моего приказа», — добавил я. «Понимаешь?» Зубан взял одну из голов в лапки и протянул мне. «Спасибо, конечно, но...» Мне показалось, что в открытом окне кто-то смотрит на меня. Я резко поднял голову и заметил красный глаз, который тут же пропал. Подойдя к окну, я выглянул в него. Тихая улица, кирпичные здания. Мимо по улицам ходят автоматоны. Медленно, пуская густые клубы дыма, едет паровоз. Ничего с красными глазами за окном не было. «Ладно, хищник-авантюрист, пойдем на завод», сказал я тушканчику и цикнул зубом. Зубан не обращал на меня внимания и продолжал играть с головой. Я решил провести эксперимент. Открыв инвентарь, я достал ультразвуковой свисток, доставшийся мне как трофей после сражения с Империей. Резко в него дунув, я ничего не услышал, но Зубан вдруг бросил латунную голову и быстро запрыгнул ко мне в капюшон. В цеху кипела работа. Я засек время по большим механическим часам, висевшим на стене. Каждые пять минут 20 секунд, плюс-минус пять, новый зубан спрыгивал с конвейера. Он сверкал голубыми глазами и уходил в сторону склада. На потолке за моими экспериментами внимательно и неподвижно следил леший. Его разноцветные перья тревожно топорщились. Когда я внимательно на него посмотрел и свистнул в его сторону свистком, он угрожающе закликотал. Просто походив и понаблюдав за работой, я заметил, что у меня чуть-чуть подросла инженерия малых машин. Я решил перенастроить сборку зубастых голов, ту, что планировал вчера. Разделив процесс на два рукава и подключив еще двух автоматонов, я ускорил процесс почти на минуту. Теперь новый зубан для госпожи Кацинтот создавался раз в четыре с половиной минуты. Мысленно погладив себя по голове, я подошел к рукаву, который программировал «Искры». Чистые блоки поступали в большой бронзовый автомат, который проводил над ними различные манипуляции. Крутились шестеренки, ходили туда-сюда небольшие поршни, из которых капало масло янтарного цвета. Сбоку на механизме находился блок управления, практически повторяющий те настройки, что я видел у Искры. Чтобы не раздражать начинающего волноваться Лешего, я отошел подальше. Минут десять я делал вид, что занят другими частями конвейера. «Тушканчик! Псс!» «Иди-ка сюда», — сказал я громким шепотом. «Отвлеки минут на десять того нетрадиционного ежика на потолке», — кивнул я в сторону лешего. «Справишься?» Тушкан внимательно посмотрел на меня, потом поглядел на потолок с засевшей там шестилапой зверюгой, спрыгнул на пол и, цокая коготками и постукивая себя по бокам железным хвостом, пошел к окну. Ловко взобравшись вверх, он открыл форточку хвостом, после чего направился в угол цеха. Сам тушканчик взял из ящика черную железную гайку, внимательно посмотрел на потолок и вдруг резким движением запустил в висящего там автоматона этим снарядом. Гайка врезалась в потолок буквально в паре сантиметров от лешего. Тот вздрогнул и зашипел. Не торопясь, тушкан взял еще одну гайку, медленно замахнулся и опять кинул ее в разноцветного зубана. Леший сорвался с места и, быстро перебирая лапами, рванул к Тушкану, который просто стоял и смотрел на приближающегося по потолку врага. Вдруг разноцветный зубан резко прыгнул. Тушкан довольно легко увернулся и изо всех сил рванул в сторону форточки. В течение нескольких секунд оба зубана исчезли за окном. Работающие на конвейере автоматоны не обратили на происшествие никакого внимания. Я быстро подошел к механизму настройки «Искр». Старший смены внимательно следил за конвейером и не смотрел в мою сторону. Открыв продвинутый режим настройки, я внес пару изменений в процесс. Я повернулся и увидел, что передо мной стоит старший смены, вежливо не вмешивающийся в мои действия. Я аж вздрогнул от неожиданности. «Бей!» — пропищала девятка. «Проснулась, злодейка! Где же ты раньше ты была?» Я аккуратно закрыл режим продвинутой настройки и отошел. Автоматон подошел к аппарату. «Проверка!» «Станок настройки блока управления. Параметры соответствуют шаблону. Изменения не вносились. Спасибо, господин инженер». Старший смены развернулся и зашагал назад к конвейеру. «Вот и славно. Я ведь и правда не вносил изменений в характер будущих зубанов. Прописал пару команд на всякий случай. Пусть будут, как страховка». Минут через пять в форточку забрался Леший. Держа одну лапу на весу, он забрался в угол цеха и стал возиться, позвякивая перьями. Надеюсь, с Тушканчиком все в порядке. Выйдя с завода, я огляделся. Мимо шли несколько автоматонов. Горели фонари. Тушканчика нигде не было. Прочитав о получении небольшого количества денег, опыта и инженерии, я дунул ультразвуковой свисток. Отрыватель голов и победитель Лешего выглянул из-за ближайшего угла. Посмотрев, что рядом никого больше нет, он шустро забрался ко мне в капюшон и забулькал, свернувшись калачиком. «Молодчина! Придем домой, получишь вкусняшку!» Зайдя в гараж, я зажег топку в пароцикле. В принципе, все дела переделаны, так почему бы не съездить на большой ипподром, развлечься, сделать пару ставок. К тому же, по наводке одного лихого парня Марка Чекана есть там некий громобой в пятом заезде, на которого надо поставить ставочку, когда все утихнет. Проскочив черный ручей, я заехал в район Вороний сад. Не удержавшись, проехал мимо аэроверфи номер пять. Теперь тут было тихо и спокойно. Работяги как раз выходили из ворот здания, и, что естественно для игры, ничего не напоминало о том, что несколько дней назад тут бушевала стачка, летали полицейские дирижабли, скидывая газовые бомбы. Кстати, насчет газа. Заехав в оружейную лавку, я прикупил себе несколько слезоточивых и перцовых гранат. Продавец по большому секрету мне сказал, что на базаре в ямах или в блошатнике, что в районе креветок, можно найти не только слезогонку. Но это, в принципе, я знал и без него. Прикупив патронов и распрощавшись со словоохотливым продавцом, я преодолел мост и заехал в желто-зеленый район чертово пепелища. Район славился тем, что тут уже начинали работать не особо грязные и шумные артели и заводы. Все, кто начинал пускать черные клубы дыма и безостановочно лязгать по наковальне, изгонялись за реку в промышленные кварталы или просто на окраины. Небольшие магазинчики, лавки и парикмахерские. Выглядело все очень мило. Я подумал, что когда здесь все засыпет снегом, то картинка станет просто как с рождественской открытки. Я остановился, разглядывая открывшуюся картину. Прямо передо мной, среди зданий, возвышался огромный кафедральный собор. Дорога проходила прямо под ним, через освещенный фонарями туннель. Высокие шпили собора были украшены синими флагами. Огромный циферблат часов светился неярким оранжевым светом с самой высокой башни. К ней был пристыкован гигантский дирижабль, больше похожий на летающее здание. Окна, узоры вдоль корпуса, несколько машущих крыльев, похожих на рыбьи плавники. Баллон длиной в несколько сотен метров был золотого цвета. Ко мне подошел улыбающийся полицейский. «Гражданин, что случилось? Почему остановка?» Довольно добродушно спросил он. «А что это?» Я указал рукой на дирижабль. «Валькирии это. На переговоры прилетели. Сумасшедшие бабы». «А чего это сумасшедшие?» Полицейский усмехнулся. «Матриархат у них. Всем девки рулят. Но мне свояк рассказывал, что с другой стороны мужиков у них очень мало, поэтому у каждого мужичонки по 4-5 жен. Как они живут, вообще не представляю». НПС разулыбался и стал подкручивать себе усы. «А переговариваются чего?» «А, шут их поймет. Хотя чего гадать? Война скоро. Все об этом знают». Покинув слова охотливого полицейского, я двинулся дальше. Объехав небольшой паровоз с парой вагонов, двигающийся по мощенной дороге на резиновых колесах, я поддал пару и минут через пятнадцать подъезжал к большому ипподрому. «Вы прибыли в район Северный». Уровень безопасности – желто-зеленый. Может, когда-то это здание и было и ипподромом, но времена изменились. Обычные скачки на лошадях и колесницах плавно трансформировались в огромный развлекательный квартал. Бывало, что тут одновременно происходили скачки на боевых роботах, гладиаторские бои холодным и огнестрельным оружием, казни путем травли гончими механоидами, карточные турниры, боксерские поединки и гонки на парамобилях, Все это было разбавлено кабаре, питейными заведениями и массажными салонами. В связи с тем, что это был желто-зеленый квартал, улицы были заполнены полицейскими. Все происходило чинно, благородно и с оплатой всех налогов городу. Я оставил парацикл на стоянке и отправился в сторону ипподрома. Тут было оживленно. Огромное количество НПС и игроков прогуливались в находящемся рядом скверике и сидели на верандах, стуча вилками и чокаясь хрустальными бокалами с вином и кружками с пивом. Портил общее настроение праздника надрывный кашель одного пузатого гражданина, который аж отошел от веранды подальше и пытался прикрыться белым платком. Ставки принимали под огромным механическим табло, на котором безостановочно менялись с щелканьем надписи и цифры. Белый взгляд объяснил мне, что я совершенно не понимаю в скачках. Решив не умничать, я подошел к одному из окошек, за которым стоял чуть ржавый механоид. «Ставка две кроны на пятый заезд. Громобой». Механоид принял деньги, отстучал талон на огромной печатной машинке. И все. Я стоял и ждал продолжения. Ничего не происходило. Робот был готов принять следующую ставку. Немного смущенный, я отошел от окошка – «Хотя конспирация наша, все. Подождем. Секретничают наверняка». Мимо прошли два НПС, я уловил обрывок разговора. Железные крысы-убийцы нападают по ночам, разрывают механоидов и автоматонов на куски и уносят в канализацию. А вчера слышал от корявого, что раньше только с железками, а теперь людей ловят. Вдруг сзади раздался знакомый низкий шипящий голос. «Здравствуй, волчонок». «Развлекаешься?» Госпожа Кацинтот собственной персоной. Она за мной следила, что ли? Тушканчик в капюшоне недовольно забурчал. «Как же я рад тебя видеть!» — с сарказмом сказал я. Кацинтот была в красном кожаном костюме. Голову ее украшала шляпка. В зубах у нее был длинный мундштук с дымящейся сигаретой. Встав в модельную позу, она ласково прошипела. «Я тоже рада, мой хороший!» «Хоть наша встреча случайная...» «Серый, привет, дружище!» — раздался за моей спиной радостный вопль пастора. «Просто место встреч какое-то. А может, они оба связаны с «Черным апрелем»? Хотя вряд ли. Это точно не в стиле Кацинтот, а пастор в жизни не согласится на такое задание, где надо будет днями сидеть на месте и кого-то ждать». «Ого-гошеньки!» «Я убит наповал вашей красотой, прекрасная незнакомка!» — воскликнул пастор, увидев мою спутницу. «Серый негодяй, познакомь меня немедленно с дамой!» «Это пастор, он буйный, это госпожа Кацинтот, она хищная!» «Какая интересная характеристика!» Костя явно был заинтригован. «Забавный мальчик, веселый, бойкий!» Кацинтот подошла к пастору, и приподняла его подбородок длинным указательным пальцем. «Заходи ко мне в мясорубку. Волчонок расскажет, где это». Костя разглядывал мадемуазель-паучиху с восторженной улыбкой. Чтобы хоть как-то его отвлечь, я решил сменить тему. «Пастор, ты тут какими судьбами?» «Да, в гонках участвовал», — отвлекся наконец-то он. «На паровых автомобилях, с объемом котла до сорока литров». «Победил?» «Куда там? Котел рванул, Ты перестарался немного, а тебя как сюда занесло?» Я потерялся и только щелкнул челюстью в попытке выдумать что-то правдоподобное. «Он в поединке участвует...» Медовым голосом пропела Кацинтот. Пастор оглядел меня с ног до головы. «Вот почему ты даже не удивлен? Подозреваю в чем-нибудь разрушительном с мордобоем и убийствами. Надеюсь, в гладиаторских боях?» «Я готов ставить. Кого и как ты будешь убивать?» «Увы, всего лишь бокс», — Коцентод наклонила голову. Я же просто молча смотрел на нее в недоумении. «Классический бокс», — крайне удивился Костя. «Вроде совсем не Серегин формат». «Не классический, а уличный. И если ты думаешь, что это не его, рекомендую посмотреть, что он с противниками творит». «Но...» Наконец я смог вымолвить слово. «Никаких «но», волчонок. Бой через одиннадцать минут. Поспешим. Я не пойду. Не капризничай. Я уже на тебя поставила твой рабский контракт. Отработаешь год на местных, если проиграешь. Чего? Шучу, шучу. Давай быстрее, шевели копытцами. «У меня нет копытцев», — мрачно сказал я. Кацинтот обернулась к пастру. «Как это слово правильно называется? Зануда? Нытик?» «Оба хорошо», — сказал Костя, с интересом наблюдая за нашей перепалкой. «Ноешь, как баба! Фу!» — резюмировала она. Я понял, что Кацинтот ведет меня под руку в сторону большого двухэтажного здания с вывеской, на которой были нарисованы два боксирующих усача. Голубое пламя, бегущее по стеклянным трубкам, высвечивало надпись "Затмение". Госпожа Кацентот выступила моим менеджером. Как только она вошла в здание, к ней мгновенно подскочил кланяющийся автоматон, который проводил нас в глубину здания. Там она записала меня как претендента на участие в боях. Пастор веселился и с интересом разглядывал окружающее. Недалеко от входа располагался большой зал высотой в два этажа. Зрители могли сидеть как внизу, так и на втором этаже. Посередине находилась небольшая метров 10 арена. Сейчас на ней ничего не происходило. Отборочные бои происходили на нескольких небольших аренах в зале поменьше. В желающих дефицита не было. Человек 30 НПС и игроков разминались у стен помещения. Механоид, вооружившись длинным металлическим пером, вписывал участников. «Имя» — проскрипел он. «Серый паровол». проворковала Кацинтод. «Механоид красивыми готическими буквами записал мое имя, причем с двумя буквами «С». Я не стал исправлять. Я стоял и размышлял, сбежать мне отсюда или принять бой и начистить всем физиономию. С одной стороны, у меня есть «девятка», с другой стороны, последнее время она работает с перебоями и чаще отмалчивается». «Прозвище», — скрипуче продолжил механоид. Кацинтод оценивающе посмотрела на меня. «Плакса», — вздохнув, сказала она механоиду. «Нет», — вмешался я. «Какая плакса? Сейчас, подождите. Э, чтобы придумать, может, волк?» «Фу, как вульгарно!» — отмахнулась от меня коцентот. «А что-нибудь поинтереснее?» «Волк-оборотень», — «Э, волк -оборотень, сказал я и подумал, «зачем я ее-то спрашиваю? Сам, что ли, решить не могу?» «Пишите просто «оборотень», — припечатала она. Механоид послушно вывел красивые буквы. «Внимание, участники отборочного турнира!» прокричал высокий, ярко одетый распорядитель боев. «Есть два правила. Вы должны их хорошо уяснить и запомнить». Мы не хотим, чтобы публика скучала, поэтому кто попало нам не нужен. Вы должны дважды победить для того, чтобы получить ранг бойца лиги. Никакого холодного или огнестрельного оружия. Встроенное в протезы оружие тоже считается. Не кусаться, заостренными пальцами в противника не тыкать, в глаза кислотой не плевать, а то были случаи. На ринг входят два бойца, на своих ногах выходит один. Это все. Приступим к жеребьевке. Вам предложено задание — отборочный турнир в Лигу уличного бокса. Проведите два поединка с другими претендентами. Награда — опыт, вступление в Лигу. Штраф или отказ — нет. Я снял плащ, шляпу, жилет и остался в одной рубашке и штанах. Щелкнул подтяжками и надел на правую руку кастет. Левая и так железная. По жеребьевке мне достался НПС с прозвищем «Бандит». Длинный худой брюнет с черными глазами. Он был не очень мускулист, но был жилистый крепок, как дерево. Глаза были злобные и пустые. Тушкан не хотел меня отпускать, трогая лапкой меня за плечо, а Кацинтот и Пастор взяли на себя обязанности тренера, хотя я их об этом и не просил. «Парень жесткий, руки длинные, будет держать тебя на дистанции», сказал мне на ухо Костя. «Входи в ближний бой и кончай его быстрее, он выносливее тебя», прошипела Кацинтот. Бандит надел два искусно сделанных кастета, покрытых мистическими символами. «В детстве я полгода ходил на бокс, поэтому все мои познания заканчивались классической боксерской стойкой и двумя ударами. Тычок левой и прямой правой. Лучше бы было наоборот, ибо прямой девяткой прекрасно бы подошел на все случаи жизни. Пока я размышлял, может мне попытаться встать в стойку для левшей, худощавый лысый рефери гавкнул на нас – И я понял, что это сигнал начала боя. Никакого задора я не испытывал. Было неприятно и немного страшно. Бандит приглядывался ко мне, медленно приближаясь. Он явно осторожничал. Первый удар я пропустил. Его кастет цапнул меня по скуле. Было неприятно. Я попытался отмахнуться, но противник легко разорвал дистанцию. «Девятка, ну чего, ты поможешь?» «Молчание». Снова хлесткий удар Теперь по брови, и снова бандит легко отпрыгнул. Я начал здорово злиться. Пелена начала застилать глаза. Внутри появился комок. У меня внутри начало клокотать. Краем глаза я заметил тушкана, который прыгал на канате, явно волнуюсь, и пастора, который кричал мне «Иди ближе! Дави его!» И тогда я пошел вперед. Пропустил удар, и еще один. Левый. Бандит увернулся. правой Опять увернулся и попал мне в бок. Снова левой, правой, левой, правой. Наконец достал. Противник пошатнулся и оперся спиной в ограждение. «Ну лови, гад, сволочь, гад, сволочь! Куда вы меня оттаскиваете? Я ему еще раз печатаю. Пусть встает!» Я перестал вырываться, попытался успокоиться и взять себя в руки. Глубоко вздохнул. Руки потряхивало, причем девятку тоже. Как меня растрясло-то, даже не ожидал, что во мне такое есть. Бандит так и не встал. Через полминуты на арену забрались роботы-санитары и унесли его. Рядом со мной стоял пастор, который восхищенно говорил Кацинтод, «Снимаю шляпу, Серега вообще огонь!» У меня была сильно рассечена бровь, но здоровье за весь бой опустилось всего на треть. Медицинский автоматон смазал мне раны лечебной мазью и дал отпить странной пахучей микстуры, после которой уже через пять минут мое здоровье полностью восстановилось. Следующим противником был маленький подвижный НПС по имени Харек. У него были светлые волосы и блеклые голубые глаза, но что обратило на себя внимание, так это стальные кулаки и ступни, небольшие блестящие протезы с выступающими углами. Выглядели они дорого и опасно. Как я увидел, этот Харек в принципе не мог находиться в состоянии покоя и постоянно двигался, то улыбался, то хмурился. переступал с ноги на ногу, щелкал металлическими пальцами и, несмотря на небольшой рост, просто кипел энергичностью и уверенностью. «Просто хорошенько попади по нему», жутковато улыбаясь, сказала Кацинтод и потрепала меня за ухо. Я дернул головой. Что за фамильярность? Меня до сих пор чуть-чуть потряхивало после прошлого боя, и когда хорек начал скакать вокруг меня и осыпать градом болезненных ударов, я снова начал свирепеть. Попасть по нему не представлялось никакой возможности. Этот мелкий гад оказался просто невыносимым противником. Он легко уворачивался от любых попыток его достать, мгновенно перемещался, не давая загнать себя в угол. Его колючие кулаки уже несколько раз попадали мне и по лицу, и по телу. У меня шла кровь из руки, тела и вновь рассеченные брови. Я потерял треть жизни, половину, две трети. От ненависти меня так колотило, что я стал с трудом соображать и уже не слышал криков зрителей. Для меня ничего не существовало, кроме этого маленького поганца. А тот как будто не чувствовал усталости, плясал вокруг меня, корчил рожи и всячески меня провоцировал. Я начал задыхаться. И вдруг, в тот самый момент, когда хорек крутился передо мной, как будто подставляясь для удара, в дело вступила девятка. «Критический сбой оборудования». Рука была выставлена вперед, и поэтому быстро, практически молниеносно, без замаха, она впечатала кулак ровно посередине его смеющегося лица. Удар был не очень сильный, но из носа Харька брызнула кровь, а сам он споткнулся и упал на ринг, тут же пытаясь встать. Не давая такой возможности, я с гортанным криком бросился на него сверху, прижимая, скручивая и лупя по его лицу с обеих рук. Мстя за все. За его кривляние, за отмороженную Кацинтот, за насмешки, за шефа Ирину, за всех. Как же они меня все достали! Я не мог остановиться. Меня пытались снять с поверженного противника, а я пытался еще хоть чуть-чуть отдать ему ту ненависть, что рвала меня на куски. «Тихо, тихо, спокойно!» Кацинтот гладила меня по щеке и шептала что-то успокаивающее. Я сидел на стуле в углу ринга, остальные пальцы госпожи придерживали меня, не давая сорваться назад. «Победитель оборотень – оборотень!» Раздались редкие хлопки и пару недовольных выкриков. «Вы успешно выполнили задание «Отборочный турнир в Лигу уличного бокса». Награда – плюс 40 опыта. Рукопашный бой – плюс 38%. Поздравляем! Вы вступили в Лигу уличного бокса. Ранг – боец. Рейтинг 0. «Место в лиге – 2891-е. Вы приобрели особенность – уличный боец. Вы победили в отборочном турнире и вступили в лигу уличного бокса. Плюс пять – отношения среди бандитов, солдат, бездомных, рабочих. Умение рукопашный бой – плюс один». «Кацинтот, слушай, а у тебя имя-то есть?» «А то все по фамилии да по фамилии», – спросил я. Она улыбнулась. «Конечно есть, дурачок. Я тебе его скажу». но через три дня если будешь себя хорошо вести коцентод наклонилась прижалась ко мне и вдруг поцеловала в губы от нее приятно пахло корицей тело было мягкое а пальцы холодные мне не хотелось прерывать этот момент но я отстранился тебя случайно не лика звать а профессия у тебя случайно не демит девушка приложила мне палец к губам распрямилась и сказала, «Ну что, мальчики, на сегодня дела закончены. Пастор, милый, ты меня приглашал в ресторан? Я готова. Веди». Она взяла Костю под руку и направилась к выходу с арены. Он обернулся и сделал какое-то сложное выражение лица, какую-то смесь из извинения, восхищения и хитрого подмигивания. «Я хочу еще, еще поиграть в вольере», пропищала девятка. «Обойдешься», — подумал я. «По крайней мере, на сегодня точно хватит». Зубан обнимал меня за шею и успокаивающе булькал. А я стоически терпел манипуляции медика-автоматона над собой и думал, что я, конечно, испытываю разные эмоции по отношению к кацентод, но ревности там точно не было. Скорее даже некоторое облегчение, что она переключила внимание на кого-то кроме меня. Я открыл игровую почту и отстучал Кости письмо. «Будь осторожнее с ней». Я понимал, что он не послушается, но, может, дров не наломает. Госпожа Коцентод – хищная птица. Оперение ее прекрасно, движения стремительные, когти остры, а аппетит ненасытен. Об этом надо помнить. Ко мне подошел тихий, неприметный НПС и тихим голосом спросил. «Вы здесь закончили? Марк ждет». Вы прибыли в район Човер. Уровень безопасности желтый. Меня везли в Кунге большого гремящего парового грузовика без окон. Кроме меня тут находились два мрачных НПС в рабочей одежде. Смотрели они на меня внимательно, но на вопросы не отвечали, ссылаясь на то, что на месте я получу все ответы. Грузовик подпрыгивал на ямах и ожесточенно петлял. Следы запутывают, что ли? В Кунге едва уловимо пахло бумагой и краской. От горячего бойлера шло тепло, и я немного разомлел, несмотря на то, что меня мотало при резких поворотах. Минут через пятнадцать парамобиль остановился, и снаружи пару раз стукнули. Приехали. Закрытый гараж. Рядом стоят еще несколько грузовиков. За стеной раздавался ритмичный многоголосый шум, как будто сотня небольших паровозов пытаются уехать, но у них ничего не выходит. Молча следуя за провожатыми, мы зашли в неприметную дверь и очутились в огромном ткацком цеху. Здесь стояли несколько десятков станков, которые, вращая большими металлическими колесами, шипели и стучали здоровенными рамками, на которых были натянуты разноцветные нити. Между станками ходили механоиды, внимательно следящие за процессом. Пароволк! Как же я рад тебя видеть! Ты как раз вовремя, готов продолжать. Распахнув руки, Ко мне шел Марк по прозвищу Чекан. Он почти не изменился, только одет теперь был, как маленький лавочник. На подбородке-то маленькая черная бородка, а на носу сидели круглые очки в тонкой оправе. Здравствуй, Марк. Я пожал протянутую руку. Всегда готов. Тихий невзрачный человек, который представился как шевро, обстоятельно расспросил меня про действия во время и после стачки. Он также хотел расспросить про мое прошлое, но вмешался Марк и увел меня в дальние помещения. Там из склада с рулонами ткани мы по замаскированному проходу пробрались в подвал. В небольшом помещении с низким потолком стоял большой печатный станок. Он крутил громадное колесо, шипел паром и выдавал каждую секунду страницу отпечатанного текста. Я с интересом глянул, что там написано. «Братья и сестры!» Прогнивший режим, погрязший в кумовстве и коррупции, еле-еле стоит на своих трухлявых ногах. Остался последний шаг, чтобы снести его во славу народа и трудящихся. Мы, простые работяги, несем на своих натруженных спинах это проклятое семя, пьющее нашу кровь. Встаньте же плечом к плечу с нами и помогите. Смерть угнетателям, всеобщая стачка, революция. «Марк, слушай, слово натруженных пишется с двумя «Н», — сказал я. «Серьезно?» — парень схватил листовку и начал изучать ее морща лоб. «Вот черт! Рудольф, ну сколько можно?» Сумрачный молодой человек с черными мешками под глазами подошел из глубины комнаты к нам. Изучил листовку, чертыхнулся, остановил печатный станок и вдруг зашелся глубоким жутким кашлем. Я подошел к нему и дотронулся до его плеча. «Рудольф, давно у тебя этот кашель?» «Да, вчера чего-то началось», — успокоившись, ответил он. «Простуда. Ничего серьезного». Тут я заметил, что в логах у меня мелким шрифтом бегут какие-то строки, выделенные красным шрифтом. Заражение старой чумой неудачно. Иммунитет к болезням, передаваемым воздушно-капельным путем. Вот блин! Я отдернул руку. «Слушай, по-моему, это не простуда». «Ты слышал про доброго дедушку?» — спросил я. «Чума-то? Да не, брось, какая чума? Ерунда. Ее лет пятьдесят уже как победили». Я молчал. «Да нет, не может быть». Рудольф побледнел еще больше. Марк помрачнел, близко не подходя сказал. «Язык покажи». Рудольф напрягся, медленно, с испуганными глазами вытянул язык. Тот был покрыт яркими желтыми пятнышками. «Дерьмо, Рудольф! Как ты умудрился-то?» — воскликнул Марк. Потом секунду подумал и начал раздавать приказы. «Так быстро! Ни на кого не дышать! Бегом в аптеку, покупай лекарства и в свою комнату. И не выходить из нее, пока не выздоровеешь!» «Лиза, исправляй ошибки в листовках. Допиши внизу, что в городе эпидемия старой чумы. Напиши, что власти скрывают, что она поражает только бедняков, а буржуи хотят нашей смерти. Наплети что-нибудь помрачнее, ты умеешь. Позови Луциаса. Хотя нет, я сам». На фабрике были найдены еще три работника с желтыми пятнами на языке, которым немедленно выдали деньги и отправили в эпатекарию. Марк лютовал. Листовки надо было развести и распространить по всему городу, по всем районам, кроме зеленых. Один грузовик, загруженный бумагами, прикрытыми сверху тканью, отбыл, но этого было чертовски мало. Через три дня планировалось большое восстание, и надо было сделать так, чтобы об этом узнали все трудящиеся и честные люди. Посмотрев на мой язык, Марк попросил меня о помощи. «Серый, помоги, пожалуйста, с распространением». Надо, чтобы за два этих дня каждый житель города увидел эти листовки. Надо клеить их на заборы, стены, распространять на предприятиях, везде, где их могут увидеть. Часть мы раскидаем завтра с дирижабля, часть уже отправили в восточные кварталы города. Поможешь? Вам предложено задание «Апрельский посев». Помочь с распространением листовок революционной фракции «Черный апрель». Не попадитесь полицией. Награда вариативно от количества использованных листовок. Штраф Розыск за преступление перед властями города Сов. Отказ Понижение репутации перед революционной фракцией Черный Апрель и лично перед Марком Чеканом минус 10. Все эти игры в подпольщиков меня не особо будоражили. Но мне нравился Марк. Он был смел, харизматичен и активен. Он вызывал симпатию. Почему бы не помочь хорошему человеку? «Помогу, конечно, Марк. В каких кварталах совсем глухо? Где помочь?» Из капюшона высунулся тушкан, который клацнул зубами и уставился на окружающих. «Твой питомец, да?» — с интересом спросил Марк. «Разумный? А его нельзя приспособить к листовкам?» Мы приделали небольшой рюкзак на спину тушканчику. Он аж приплясывал в возбуждении, и когда его нагрузили увесистой пачкой листовок, тушкан тявкнул и убежал наружу. Я собирался выходить из игры, когда у меня высветилось системное сообщение. Ваши изделия стали широко известными. Вы теряете особенность «мастер». Вы приобрели особенность «безумный мастер». Отношение к вам всех жителей города Сов минус 15. С этого момента некоторые НПС будут обращаться к вам «мастер» или «инженер». Те НПС, что встречались с вашими творениями, могут грубить вам или проявлять агрессию – На всех ваших изделиях по умолчанию будет стоять ваше клеймо. Это что такое? Почему минус к отношению? Что вообще происходит? Надо поговорить с Коцентот. Чувствую, это ее проделки. Поймаю ее завтра.